Глава 35 Я не успела подняться в свою спальню и усесться с книгой в кресло, как в дверь постучали. Причем настойчиво так постучали и явно ждали ответа от меня. Да побыстрей. Кого еще принесло? Да что в вас всех? Не дают спокойно пожить, книжку почитать. Проворчала я еле слышно и крикнула уже громче. Кто? На пороге появилась Лисси. «Госпожа, к вам гости!» сообщила она вся и улыбаясь от уха до уха. «Молодой господин, просил вас спуститься в гостиную». Я нахмурилась, удивленно разглядывая Лисия. Моя скромная служанка обычно не вела себя подобным образом. Она вообще старалась не особо привлекать к себе внимание, считая, что без любви господ живется легче и проще. Сейчас же она была не похожа на саму себя. А значит, как там говорил один наглый чешуйчатый, Ни одна человеческая женщина не способна противиться силе дракона, дарованной ему богами. Или что-то подобное. Вывод — ко мне пожаловал Ричард. Собственной персоной. Зачем, интересно? Вот что ему опять от меня надо? В очередной раз будет замуж звать? Я сейчас спущусь, — кивнула я. Лисси убежала. Дверь закрылась. Я поднялась из своего кресла. Вздохнула, не желая никуда идти, и все же зашагала вон из спальни по коридору, а затем и по лестнице на первый этаж. В гостиной меня действительно ждал Ричард. Как обычно элегантно одетый, он одним своим видом мог свести с ума любое количество женщин. Человеческих, разумеется. «Доброе утро!» Поздоровалась я сухо и безэмоционально, таким образом подчеркивая, что я не отношусь к тем психованным дамочкам, которые готовы виснуть на Ричарде пачками. Мне сообщили, что вы хотите меня видеть. Что вам здесь надо? Этот вопрос не был произнесен, но подразумевался. И Ричард его прекрасно понял. Доброе утро, лорда. Он улыбнулся как-то излишне весело. Я бы даже сказала предвкушающе. Позвольте пригласить вас в сад. Там я обязательно все изложу в подробностях. Я поколебалась, но все же кивнула не столько заинтригованная поведением Ричарда, сколько желавшая, чтобы от меня поскорей отстали. Мы вышли в сад, прошли несколько шагов, подошли к уже знакомой мне лавочке. И вот там я встала, как вкопанная, не верящий, смотря на человека передо мной. Высокий и широкоплечий шатен с синими глазами был прекрасно знаком мне с самого рождения. Это он носил меня на руках, когда я была младенцем, Он помогал и поддерживал меня, когда я начала ходить. Это он защищал меня от нападок мальчишек во дворе. Он сопровождал меня в первые классы школы. И он сейчас находился здесь, в этом мире, хотя должен был быть на земле. Одетый в местный наряд, костюм, как у Ричарда, он смотрелся дико в такой одежде. Я стояла, смотрела, не могла поверить и не способна была вымолвить ни слова. «Здравствуй, Саша». Мягко улыбнулся он мне. «Папа?» — тихо спросила я. «Но как?» Передо мной правда стоял Андрей Дортов, мой отец. Он сделал пару шагов навстречу, обнял меня, прижал к себе. И только присутствие Ричарда рядом удержало меня от слез. «Не дождется, гад чешуйчатый!» «Кстати, о гадах!» «Пап!» — позвала я, чуть отстраняясь. «А как ты тут оказался?» Что ты делаешь в этом мире? Я вернулся домой, детка, как и ты. И твоя мама здесь, хоть ей это и не нравится. Эм, домой? Позволь представиться. Андерас, хронпринц драконов, стихийным порталом, заброшенный на землю и потерявший там память. Как-то грустно улыбнулся отец. Ой. Упс. Снова ой. А мама? Она тоже драконница? «Нет, милая, твоя мама — чистокровный человек. Моя истинная, как оказалось». «Так, стоп. Но если папа — крон-принц, тогда кто я?» «Ты — внучка императора драконов, детка». Папа каким-то образом догадался о том, что я хотела спросить. Ну, или же я произнесла свой вопрос вслух. «Именно ты, Александра, твоя душа». «То есть, главное, все же душа, не тело?» вздохнула я обреченно. «Моя жизнь поменялась. В очередной раз. И очень круто тот -то родители Сандры обрадуются, когда все узнают. «Кстати, о Сандре. Куда она делась?» «Живет в твоем теле на земле. Наслаждается той жизнью, которую вела ты, счастлива, и наотрез отказывается возвращаться в этот мир». Папа невесело хмыкнул. «Там ей раздолье. Никто не заставляет выходить замуж. Можно делать почти все, что она захочет». Ну да, конечно. Для свободолюбивой Сандры перемещение на землю – настоящий подарок небес. Живи как хочешь, дыши полной грудью, занимайся тем, к чему душа ляжет. Используй те средства, которые оставили мои родители в том мире. Наслаждайся жизнью. И можешь обойтись без мужа и детей, если не желаешь выходить замуж. В общем, наслаждайся каждым днем.